а не доходила до мужика. Вот как есть не доходила. Я всё ему, всё для него, всё ради него, а он...» «Вель», – лорд Эйн сидел в статуе оскорблённого достоинства и скрежетал зубами. «Это шестое платье, Вель». «Четвёртое», – не согласилась я, нежно поглаживая ткань обновки. «А те два – это так, недоделки». их ещё перешить нужно. Чем, собственно, все портные сейчас и занимались, сцепив зубы и бросая на меня полные ненависти взоры? Нет, работали они быстро, но ранее им явно не приходилось шить с такой скоростью. И вообще, я прошла, села на стол напротив облачённого лишь в négligé по причине недавнего снятия мер к шефа, чем вы недовольны? Чем рявкнули на меня. Вель, я третий час сижу в одних трусах. Ничего вам идёт. Откровенно с лукавил я, потому как до да страшный он, жуть просто, белый, костлявый, тощий, но такой притягательный. Притягательный, конечно, но злой, как зимний мороз. Вель, от его рёва содрогнулись стены мои висящие на плечиках платья манекены и свалились в обморок и трое портных из семи я тут третий час торчу в трусах в то время как вам шьют уже седьмое к сугробом платье а я всё ещё голый и нервный не могла не заметить я шеф остолбенел приоткрыв рот явно проглотив очередную гневную фразу И тогда я сказала: "Слушайте, ага, правда, чего вы такой нервный?" На это мне звенящим от бешенства голосом ответили: "Приём через час". Да. С терпением у некоторых явные проблемы. А ведь всё так славно начиналось. Поднялся с нами, молча разделся, соблазняюще на меня поглядывая, дал снять с себя мерки, чем удивил всех портных. После чего сел, где сказали, и даже сидел себе смиренненько. Жаль, хватило мужика всего на 3 часа. Нет, определённо с ним ещё нужно работать и работать, характер вырабатывать в конце концов. Лорд Эйн, я перелистнула ещё пару страничек из сегодняшних газет, которые мне приволокли 2 1/2 часа назад и поставила начальство в известность о принятом решении. Мы опаздываем. Начальство уставилось на меня злобным яростным взглядом, нервно сжала кулаки и: "Даже не спорьте", пресекла я возражение нервной особы. "И наряд ваш будет не в бело-золотой, а в бело-чёрной серебристой гамме. Мы не поддерживаем новое правительство Зандарта, мы оппозиция". Вот, после этого кто-то свалился. Я, вскинув бровь, посмотрела на лорда Эйна. Он, вскинув обе, взирал на меня, после мы повернули головы и узрели, что все портные в обмороке, все. От моих слов. Неженки они тут какие-то. А ещё я голодная, сообщила повысив голос. Эти валяться перестали, быстренько поднялись, сели шить обратно своими дрожащими ручонками. Странные они, если честно. Шеф продолжаю смотреть на портных. А чего эта прислуга у вас такая припадочная? К моему искреннему удивлению, начальник ответил вполне даже спокойно. Видишь ли, дорогая, в Зандарте в случае расправы с неугодным лордом подчисто вырезается вся его семья и убиваются слуги. Говоря проще, они жить хотят. Это если ты не поняла. Каюсь, я несколько зависла на слове "дорогая". Посмотрела на работодателя, моего красноглазого, похлопала ресничками и Объясните, какого вы вообще наняли столь припадочную прислугу, а? Подавшись ко мне, шеф прошептал: "Я не нанимал, вель, это рабы. Часть куплена, часть пригнана, часть Всё-всё". Скинула руки: "Можете дальше не продолжать, всё уже ясно". В смысле, с вами? Что ясно? не понял лорд Эйн. Не став отвечать, вновь уткнулась в газеты и пробурчала себе под нос. Даже слуг нормально нанять не может. Что за мужик пошёл? Всё на мне. Нет. Вот категорически всё самой делать придётся. А затем уже громче. Чёрная рубашка готова? Это был мой сюрприз, Эйно. Он еще не знал, что он собирается явиться в траурно-золотой рубашке и бело-серебристом мундире, что будет недвусмысленно заявлять окружающим «Сдохни, Сельдхарнес, и да здравствуй я». «Вель», – очень неподоброму протянул шеф, – «какого цвета рубашка?» Вот после этого, окончательно психанув, я отложив газеты, прямо посмотрела на своего негодного работодателя и прямо ему всё высказала. Давайте откровенно, лорд Эйн, вам терять уже нечего. Ваша репутация, положение в обществе, власть, деньги, всё, что могли, вы уже потеряли. Осталось достоинство. Ваше снегалордовское достоинство. И у вас есть два пути: приползти как преданный пёс и лизать сверкающий сапог харниса при всех, или наконец набраться смелости и плюнуть ублюдку в рожу. Я выбрала второй вариант. Так что с сегодняшнего дня мы оппозиция. Точка. Обсуждению не подлежит. Несколько секунд лорд Эйн молча смотрел на меня. В его глазах не было злости, убийственности или же ярости. Он смотрел устало, устало, несколько обречённо и безнадёжно. Вель. Голос произвёл холодно и отрешённо. Ты ничего не понимаешь. Совершенно ничего. И тот факт, что ты начиталась газет с утра, ты ничего не знаешь, поверь. И А чего тут понимать? Искренне удивилась я. Всё кристально ясно. Жил был снежный лорд по имени Вальт Эйн. Был воспитанником старого Сейлда, любил воевать, впитал с потом и кровью бредни правителя про благородство и преданность своей родине, влюбился в дочь воспитателя. И тут лорд Эйн как рявкнет: "Вель! Я ещё не закончила", сообщила весьма недовольна этим разгневанным и напрягшимся в трусах. Продолжаю. Дочурка выросла, влюбилась в Харниса, накапала папкины мозги и вышла замуж не за гордость старой селёдки. Тьфу ты, сельда. А за этого оттутюженного хлыща. Хлыщ оказался подлицом и трусом. Вывать не пошёл, скинув всё. Да на вас, начальник. А после того, как некоторые вернулись с победой, вместо почёта и уважения получили интриги. козни и лживые обвинения. И это была не война, где можно пойти и прямо в морду дать, а закулисные игры с улыбанием вам в лицо и кривлянием за спиной. Несколько подстав, и вы лишились доверия старого Сельда, были отлучены от дворца и не смогли предотвратить покушение на своего воспитателя. Так Харнис и Змеюка пришли к власти». Шеф сидел в одних трусах, что несколько выбивало его из образа, и молча смотрел на меня. Прочесть эмоции в его взгляде было нереально. Я вообще как-то не люблю читать эмоции по глазам, особенно таким страшненьким. Что я определённо поняла, начитавшись газет, лорд Эйн Вояка, благородный Даодури, преданный стране тоже Даодури, ну и прямолинейный, как все Вояки. И еще гордый, тоже до одури. И вот он сидит передо мной, несчастный такой. А по идее пророчили ему блестящее будущее. Старый сельд, имеющий всего одну дочь, взял себе воспитанника, чтобы сделать из него будущую селедку. Тьфу ты, черт! Будущего сельда. Причем, насколько я поняла, лорд Эйн из древнейшего рода. Так что вполне может претендовать на престол, но... Но в конечном итоге у Снежных все как у людей. Тайны, интриги, борьба за трон и Сэльдовский дворец и тому подобное. «Вель», — проговорило это благородное несчастье, — «случилось, как случилось. Я буду служить Родине так, как смогу и не стану». «Бла-бла-бла», — перебила я, подтягивая к себе чашку с чаем. Красные глаза сверкнули и... И мой непонятный герой начал быстро при вставать, чтобы поразить меня мощью гнева и длинной трусолей. Но мы в оппозиции, сказала я. И точка. К слову, я вообще буду в чёрном платье и ничего, не жалуюсь. Вот и вы не нойте. Он рухнул обратно на своё место, возмущённо на меня уставившись. Я же помешала чай, отчаянно тарабаня ложкой по чашке. После чего задумалась вот о чём. Шеф, а какой у вас родовой оттенок белого? У лорда Эйна едва не дёрнулся глаз, но он мне всё равно ответил: перламутровый. Обалдеть. Я от неожиданности даже ложку выронила. Просто к чёрному платью я приказала добавить отторочку цветовой гаммы собственного Эйна. И вот встала, обошла парт них, приблизилась к последнему, узрела, как моё чёрное платье, поганет перламутровой отделкой, скривилась от осознания безвкусицы, страдальчески вздохнула, повернулась к сугробику и простонала: "Да что ж за цвета у вас такие поганые?" Выражение лордовского лица передать было сложно, но оно возымело своё действие. Я устыдилась. Именно что устыдилась. потому не стала настаивать на том, чтобы менять перламутровую отстрочку на серебристую, просто приказала добавить еще и серебряную кайму по, собственно, перламутру. Удостоилась полного ненависти взгляда портного, который смотрел на меня так, словно сто процентов знал, как можно убить человека портняцкой иголкой. Потом взгляд его метнулся к ножницам, и стало ясно, что одна иголка не удовлетворяет его кровожадную натуру. Посему я быстренько предупредила: "У меня имеется хранитель". Портной стиснул зубы и вернулся к шитью. "Нет, мне определённо здесь начинает нравиться". Разворот к Лорду Эйну и ласковым голосом: "Нус, приступим к отработке вашей речи". "Что?" не понял он. как маленький, честное слово